Так, как уже говорилось выше, сегодня у нас детектив. Кресло забвения. Те двое не знали, что Дженсен стоит за дверью.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 «Я который раз объясняю вам», – пожаловался Уэйн, «что огромное увеличение духовной энергии способствует высвобождению человеческой души». «Знаю, знаю». Одной затяжкой Бленкинсон сжег полдюйма своей зикары и сбросил пепел на машину. Довольный я наслышался базин. Их любят рассказывать мистики. Всякие там раджи, хамы, ламы, свамы и бог знает кто еще. С одним таким я был даже знаком. Называл себя рай с вами алжар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 «Мне не раз приходилось иметь дело с вашей фирмой к обоюдной выгоде», заметил Бленкинсон. «Что касается меня, я готов считать эту штуку очередным детищем вашего таланта. Я принимаю ваше заверение в том, что она способна выполнить обещанные, но я учитываю тот факт, что она мне уже стоила кучу денег, и будет стоить тот факт, будет стоить еще больше, если я запущу ее в производство». Я задаю себе вопрос, способна ли она принести мне прибыль, хотя бы самую скромную,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 Это был крупнейший в мире специалист по раковым заболеваниям. В тот же день был казнен Бэт Мелани, преступник. Мозг Колестера оставался активным до конца, в то время как тело было изношено долгими годами служения человечеству. Душа Мелани представляла собой неизлечимо извращенное, антисоциальное я, заключенное в грубое, но сильное и здоровое тело. «Понимаю», — согласился Бленкинсон. Он протянул руку за своей шляпой. «Будь ваша воля, вы бы засунули Колестера в картас Мелани».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 Ваша фотография была помещена в утренних газетах рядом с фото ваших сообщников. а, -а это были я, хамл жули и Краст. Мы скрылись в разных направлениях. Я не буду скучать о них, даже если никогда их больше не увижу. В газетах было написано, что вас зовут Генри Мейнелл джерсон что вы опасный преступник, убивший двух человек. Сейчас уже трех. Я пришил у того толстяка». «А-а, Бленкинсона? Вы убили его?»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 Вы же можете стать моей крестной матерью. Каким образом, поможете приобрести новое облачение для моей души. Прежде я увижу вас у чертов преисподней. Но, папаш, не стоит кипятиться. Положение у тебя не блестящее, так что не советую лезть бутылку по пустякам. Он проверил веревки, которыми ноги его жертвы были привязаны к стулу. Легавым нужно мое тело.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 Я стар, не боюсь умереть. Можете добавить еще одно преступление к тому грузу, который лежит на вашей совести, если только оно у вас осталось. Но вы все равно ничего не добьетесь. «Послушай, папаша», — присудил Джонсон. Глаза у него стали ледяными. «Можешь упрямиться сколько души угодно, меня этим не разжалобишь». «В те времена, когда я был идиотом и верил в честный труд, я закончил курсы электриков. Если я рано или поздно не разберусь в твоей машине, тогда меня действительно стоит повесить». «Что вы этим хотите сказать?» А то, что я украду какого-нибудь ребенка у любящих родителей, попробую на нем. Сработает прибор. Отлично. Нет, ну шер. Мало ли подопытных кроликов играет в песочек по дворам. Мне могут понадобиться двое, трое, десять ребятишек. Но рано или поздно я добьюсь своего. Так что выбирай, твоя жизнь или их. Вы не посмеете экспериментировать на детях. Не посмею. а ваша милый, я все посмею. Мне ведь терять нечего. Они не смогут повесить меня 10 раз, как им, наверное, хотелось бы.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 Уэйн по-прежнему не издал ни звука. Сидя на стуле со связанными и прикрученными к коленям кистями рук и спутанными веревкой и ногами, он неотступно наблюдал за Дженсоном. Седые волосы старика серебрились в холодном свете ламп. Между тем Дженсен приблизился к креслу, на спинке которого был укреплен сверкавший полировкой аппарат. Напоминает мне кресло, на которое сажают смертников. Янки называют это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 Дженсон подошел к нему и извлек хранившиеся там бумаги. Он тщательно просмотрел все черновики и объяснения. Его краткие замечания подсказали Войну, что он недооценил техническую подготовку преступника и его удивительную способность мгновенно схватывать сущность научной теории. Наконец Дженсон засунул бумаги в карман. На. «Нашаш, пошли!»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 Никаких видимых лучей, никакого излучения, которое свидетельствовало бы, что аппарат находится в действии. Лишь стрелки индикатора упорно ползли вверх. Уэйн знал, что огромная жизненная сила вливается сейчас напряженное тело зверя, развалившегося в кресле. Дженсон сидел неподвижно, уставясь на что-то за окном. Взгляд его приобрел почти гипнотическую силу.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 Дженсон Точно, это я. дженсон вернее, сэр Генри. Блаженно улыбаясь, он подошел к креслу, в котором сутулилась человеческая фигура. Но тут же блаженная улыбка сменилась гримасой ужаса и отвращения. <сосы> О, какой ужас видеть себя мертвым, чуть холодный пот не прошиб. Вам уже никогда не удастся вернуть себе прежний облик. Не имею ни малейшего желания.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 Вы уверены, что я никогда в него не вернусь? Конечно. А на мертво трупа живить нельзя. Смена оболочки возможно лишь тогда, когда вы вселяетесь в тело, еще не покинутые своим прежним владельцем. Похоже на подмену водителя в автомобиле, который мчится с большой скоростью. Затея опасные, но выполнимые при условии, что руль всегда находится в чьих-то руках. Либо один, либо другой. Паузы быть не должно.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 Дженсон вытащил из заднего кармана брюк золотые часы и с удовольствием поглядел на них. Ценные вещица. Не меньше, чем в полсотни обошлись, наверное. И бумажник у него, у меня, солидный, полным-полно башли. Ловко я все обтяпал, правда? Уэйн промолчал. А теперь дело похватился Дженсон. Тело свое я припрячу так, чтобы оно само попалось на глаза легалым. Кто-то звон будет обрадуется. Нашли убийцу толстяка. И подумать только, начну новую жизнь с того, что окажу услугу полиции. Его внимание переключилось на война. Игрушка останется у меня, записи тоже. Вас я выпущу, как только доберусь туда, куда я собираюсь добраться. «Вы намерены освободить меня?»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 Он стоял на травянистой обочине давно неезженной дороги, следя за тем, как исчезает вдали щеглеватая, самоуверенная фигура преступника, мчавшегося на встречу абсолютной, ничем не стесненной свободе. Дженсон мог легко прикончить его, это нисколько бы не обременило его совести, но по каким-то неизвестным Уэйну причинам он этого не сделал. Может, негодяй испытывал злорадное удовольствие, и что власти будут предупреждены о возникновении проблем, разрешить которую не в силах. Может, он боялся каких-то случайных неисправностей в проекте и оставил его автору жизни, чтобы тот смог исправить возможные поломки. Машина умчалась, подняв облако пыли. Воин следил за ней, пока она не скрылась из виду. В ушах его назойливо звучали слова. «Да я мог бы занять место шефа полиции!» Сутулись, он зашагал в ближайшей деревне. Он может занять чье угодно место в барматово угодно.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 За 20 лет своей бурной жизни вне закона Дженсен с успехом ухитрялся участвовать даже в самых рискованных предприятиях. Единственный промах, который он допустил, был второе убийство, чуть не стоявшее ему жизни. Он многое научился, многому научился от своих собратьев по ремеслу, в совершенстве владел тактическими приемами и методами своей профессии, и в преступном мире пользовался репутацией человека, опытного и ловкого. И эти, кто опыт и ловкость, были сейчас заключены в молодом теле, которое почти автоматически реагировало на любую криминальную ситуацию. Прогая по направлению к маленькому провинциальному банку, Дженсен отдавал полный отчет в своих, в своих способностях. Эти простаки хранят деньги так, как будто только и ждут, чтобы прикормил какой-нибудь грабитель-одиночка. Парочка угрожающих жестов, выстрел в другой случай необходимости, дело в шляпе, проще не придумать. Особую прелесть предстоящей операции придавали несколько деталей, завершавших представление. На этот раз зрители обойдутся без эффектного зрелища поспешного бегства, головокружительных гонок в конце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 Руки, засунуты в карманы грубых домашнего изготовления брюк. Топорные башмаки цокают по тротуару стальными подковками. Губы выпечены, вот-вот засвистят. Смешное ощущение счастья и ужаса одновременно. Вот он здесь, в недосягаемости, но в ушах еще стоит предсмертный кошачий вопль. Кучка возбужденных прохожих толпилась на перекрестке, извергая словесные старката. Да, конечно, я помню. Ничего подобного раньше не было, всегда говорил. Когда-нибудь они на густь какая-то, просто вошел и взял, словно было. А кассир, а кассир, давно пора принять меры. Был бы я там, я бы в него чернильницу запустил. В чем дело, друзья? Спросил Дженсен, проявляя деревенское постодушие. Банк очистили, сообщила расхлябанная личность. Ты мался, опоздал. Грабитель был один, успел смыться. Сколько он взял, еще неизвестно. Думаю, кругленькую сумму. Ааа.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 Его новое лицо не отличалось подвижностью, но Дженсен сделал все возможное, чтобы растянуть его в приличествующий случай в гримасе, прежде чем повернуться в анфас в сторону своего собеседника. «Лимузин мой, да я не Сэм». «Что?» — лошадиная челюсть отвалилась, обнажив розовые десны. «Ты не Сэм?» «Именно это я и хотел сказать. Ты ошибся, приятель». Я был бы рад познакомиться с этим Сэмом. По видимому, мы с ним двойники. И кажется, десятый, принявший меня за него. Да уж, режьте меня на куски, но вы точная его копия. Ничья я не копия, а уж что касается точности, и не закончив фразы, Дженсен включил мотор и укатил, оставив лошадиную физиономию в состоянии полнейшего отупения.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 Оставалось загадкой, как человек с безупречной репутацией решился на такое дерзкое преступление? Почему он оказался мертвым и куда девалась его добыча? мыкнул Дженсен, пробегая глазами печатные столбцы. Ну и каким из этих писак нельзя было отказать в смекалке? Автор одной заметки, скрывшейся за инициалами АКД, связал такие-то преступления с предыдущим. Он сопоставил некоторые общие черты. Ограбление банка с применением одной и той же техники, грабитель — лицо безупречного поведения, которое вскоре оказывается мертвым, а похищенные суммы при этом бесследно исчезают. В заключение, однако, репортер обратил внимание читателей на тревожный факт. Официально санкционировано уничтожение крупного урожая индийской конопы из которой добывает Даши штуманно намекнув при этом на тайное распространение наркотика в уважаемых кругах общества. Смех, да и только, пробормотал Дженсон одобрительно. И вдруг он увидел объявление и несколько слов, помещенных в отделе частных объявлений для большой убедительности, обведенных рамкой. ХМДЖ. Свяжитесь со мной. Готов откупить прибор за наличные. Выгодные условия. Уэйн.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 «Не знаю. Он готов заплатить круглую сумму, но по не пойдет на вымогательство. Если вы согласны продать прибор, назовите цифру. С чего-то ведь придется начинать». Уверенность Уэйна в высокой покупательной способности иностранца подогрела любопытство Дженсона. «А что он за тип, хотел бы я знать?» Хотя Уэйн и пытался оказаться спокойным, в его голосе послышались нотки возбуждения. «Он из Европы. Ему около 30, и он очень-очень-очень богат».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 на автомобиль, стоявший у тротуара. Затем он повернулся и сказал несколько слов кому-то, кто скрывался в глубине комнаты. Дженсен бросил не менее подозрительный взгляд вниз и вдруг обнаружил легкую фигуру седовласого Уэйна. Достойный джентльмен торопливо направился к дому, сохраняя свой обычный сосредоточенный вид. Не оглянувшись и не проявив ни малейших признаков беспокойства или неуверенности, Уэйн вошел в дверь, ведущую в апартаменты иностранца, который по-прежнему не спускал глаз с автомобиля внизу. Пора! Бросившись к креслу, Дженсен тяжело плюхнулся в него и включил проектор. Многократные повторения придали его движениям уверенности и автоматизм, что, однако, не решило его ощущения важности происходящего. В аппарате с его таинственным шлемом по-прежнему было что-то зловещее, напоминавшее о том, что всем радостям на свете рано или поздно приходит конец. Живительная сила начала вливаться в преступника. Он пожирал глазами человека, находившегося за окном противоположной комнаты.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 Это было тяжелое, мучительное сражение, и он его выиграл, айда, Дженсен. Когда дверь в комнату отворилась, и на пороге появился Уэйн, его встретила широкая ухмылка Дженсена. «Жаль, жаль», — невозмутимо произнес Уэйн. «С чего этого разжалобились?» «Вы оставили свой револьвер в комнате напротив». «В каком револьвере вы говорите?» «О том, который принадлежал Дженсену».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 «Я назначил вам свидание в логове Рапалли. Мы устроили так, что квартира напротив оказалась свободной. Как только вы сняли ее и перенесли сюда проект я понял, что на этот раз вам не уйти». Он снова откинул волосы со лба. У него было очень усталое лицо. «А теперь я уничтожу свой прибор». «Пошли, Рапалли!» Резко бросил один из пришедших с военом мужчин. Он положил свою огромную лапу на плечо Дженсона «Я не Рапалли!» – забежал Дженсон. «Я? А кто же ты тогда?» Кривая усмешка как бы приклеилась к губам вошедшего. «У тебя лицо, Рапалли, его тело, отпечатки его пальцев, а ведь закону ничего больше не требуется!» «Будьте вы проклятый, завопил Дженсон, когда наручники защелкнулись на его запястье. В бешенстве с налитыми кровью глазами он следил за направившимся к двери Уэйном. С губ его слетала грубая брань. Уэйн обернулся, посмотрел на него с чисто академическим интересом и проломил мягко